«А как она ладит с девушкой, с Марией?» — спросил Роберт Джордан. «Хорошо, она ее любит. Но стоит только кому-нибудь подойти к ней поближе...» Он покачал головой и прищелкнул языком. «С девушкой она очень хорошо обращается», — сказал Ансельму, «Заботится о ней». «Когда мы подобрали эту девушку там, около поезда, она была как дурная», — сказал Рафаэль. «Молчала и все время плакала. А чуть ее кто-нибудь тронет!» Дрожала, как мокрая собачонка. Вот только за последнее время отошла. За последнее время стало гораздо лучше. А сегодня совсем ничего. Когда с тобой разговаривала, так и вовсе хоть куда. Мы ее тогда чуть не бросили. Сам посуди, стоило нам задерживаться из-за такой уродины, которая только и знала, что плакать. А старуха привязала ее на веревку, и как только девчонка остановится, так она давай ее стягать другим концом. Потом уж видим, ее в самом деле ноги не держат. И тогда старуха взвалила ее себе на плечи. Старуха устанет, я несу. Мы лезли в гору, а там дрог и вереск по самую грудь. Я устану, Пабло несет. Но какими только словами старуха нас не обзывала, чтобы заставить нести, он покачал головой при этом воспоминании. Правда, девчонка не тяжелая, хоть и длинноногая. Кости, они легкие, весу в ней немного. Но все-таки чувствуется, особенно когда несешь-несешь, а потом станешь и отстреливаешься. Потом опять тащишь дальше, а старуха несет за Паблу ружье и, зная, стигает его веревкой. Как только он бросит девчонку, мигом ружье ему в руки, а потом опять заставляет тащить, а сама тем временем перезаряжает ему ружье и кроет последними словами, достает патроны у него из сумки, сует их в магазин и последними словами кроет. Но скоро стемнело, а там и ночь пришла, и совсем стало хорошо. Наше счастье, что у них не было конных. «Трудно им, наверное, пришлось с этим поездом», — сказал Ансельмо. «Меня там не было», — пояснил он Роберту Джордану. «В деле был отряд Пабло, отряд Эльсорду Глухого, мы его сегодня увидим, и еще два отряда, все здешние из гор. Я в то время уходил на ту сторону». «Еще был тот светлый, у которого имя такое чудное», — сказал цыган. Кашкин. «Да, никак не запомню». И еще двое с пулеметом. Их тоже прислали из армии. Они не смогли тащить за собой пулемет и бросили его. Уж, наверное, он весил меньше девчонки. Будь старуха рядом, им бы от него не отделаться. Он покачал головой, вспоминая все это, потом продолжал. Я в жизни ничего такого не видел, как этот взрыв. Идет поезд. Мы его еще издали увидели. Тут со мной такое сделалось, что я даже рассказать не могу. Видим, пускает пары. Потом и свисток донесся. Потом и поезд все ближе и ближе, а потом вдруг взрыв, и, кажется, вся земля встала дымом, и потом паровоз взлетел на воздух вместе с песком и шпалами, ну, как во сне, а потом грохнулся на бок, точно подбитый зверь, и на нас еще сыплются комьи после первого взрыва, а тут второй взрыв, и белый пар так и повалил, а потом машина как застрекочет, Выставив большие пальцы, он заработал кулаками вверх и вниз в подражании ручному пулемету. Захлебывался он. В жизни такого не видал. Из вагонов посыпались солдаты, а машина прямо по ним и они падают на земь. Я тогда себя не помнил, случайно задел рукой машину, а ствол у нее ну прямо огонь. А тут старуха как залипет мне пощечину и кричит стреляй, болван, стреляй или я тебе голову размозжу. Тогда я стал стрелять и никак не слажу с ружьем, чтобы не дрожало. А солдаты уже бегут вверх по дальнему холму. Потом мы подошли к вагонам посмотреть, если там чем поживиться. А один офицер заставил своих солдат повернуть на нас. Грозил им «Расстреляю на месте!» Размахивает револьвером, кричит на них, а мы стреляем в него, и все мимо. Потом солдаты залегли и открыли огонь. Офицер бегает позади с револьвером, но мы и тут никак в него не попадем потому что из машины стрелять нельзя, поезд загораживает. Офицер пристрелил двоих солдат, пока они там лежали, а остальные все равно не идут. Он еще пуще ругается. И, наконец, они поднялись, сначала один, потом подвое, двое, по трое, и побежали на нас и к поезду. Потом опять залегли и опять открыли огонь. Потом мы стали отступать. Отступаем. Машина все стреляет через наши головы. Вот тогда-то я и нашел эту девчонку среди камней, где она спряталась, и мы взяли ее с собой а солдаты до самой ночи за нами гнались. — Да, там, должно быть, нелегко пришлось, — сказал Ансельмо. — Есть что вспомнить. — Это было единственное настоящее дело, которое мы сделали, — сказал чей-то низкий голос. — А что ты сейчас делаешь, ленивый пьянчуга, непотребный отродье цыганской шлюхи? Что ты делаешь сейчас?